Часть вторая. Мода на смертных. Глава седьмая. Дом сумеречья. В лунном снеге бледные резкие силуэты танцевали среди деревьев. Интересно, один здесь бывает? Мальчишки порывались убежать вперед, но я крепко держала их за руки, ни на миг не ослабляя хватки. Пусть Лили Дэро обещала нам безопасность, но лично я этому месту ни капли не доверяла. Если бывшая хозяйка Эвертона оказалась достаточно сильна, чтобы заставить отступить смерть, тогда, со всей очевидностью, я не в том положении, чтобы отнять у нее, добытое с таким трудом. Не каждый день бывает неспровергнут естественный порядок вещей. Если однажды смерть обратилась в бегство, возможно, то же самое произойдет снова. Но если окажется, что эта женщина задумала недоброе, я надеюсь, что сумею с ней справиться. Покидая Эвертон, я надела ожерелье серебряным крестом. Но, даже ощущаясь на коже всей тяжестью, крест не слишком-то успокаивал мои дурные предчувствия, по мере того, как тьма колыхалась вокруг нас. Мы шагали по тропе между деревьями. Пол держался как можно ближе к нам и старался не приглядываться к образным плодам, что судорожно подергивались на концах веток. Впереди замаячило что-то более плотное — Нежели зловещая мгла, тягуче клубящаяся вокруг нас, пока мы шли к дому сумеречу. Это что-то вышло на середину тропы и опустилось на одно колено. Это был ребенок. Мальчик девяти-десяти лет, в нарядном черном камзольчике. Сбоку свисала цепочка от золотых карманных часов. На худом вытянутом лице застыло выражение лукавого веселья и вместе с тем в чертах ощущалась некоторая дряблость. Ни тебя морщинок, ни складочек, нечеткая ни размытость очертаний внушала подсподную тревогу. Я подумала, наверное, дело в освещении, но кожа его отливала желтоватой бледностью, в точности как персик. Мальчик встал, приложил палец к губам, жестом заставив умолкнуть детей и меня, и повел нас дальше через сад. Двери особняка были распахнуты настежь, как и прежде. Теперь, когда меня не одолевала мучительная тревога, как в первый наш визит, я смогла толком оглядеться вокруг. Вход со стороны сада при ближайшем рассмотрении оказался задней дверью. Прихожая подводила к массивным дубовым дверям холла. Выше, чем с людей в полный рост. Но в проеме никого не было. За ним начиналась великолепная лестница, спиралью уходящая вверх, к бесконечным этажам, а на полу загадочно мерцала плитка. Та, что ближе к стенам, была из камня. Дальше шла полоса крупнозернистого мрамора, а дальше — глазурованная керамика. Сама плитка была довольно простой, но в центре композиции красовалась мозаика, выложенная из кусочков металла и стекла. Она меняла цвет в зависимости от того, с какого места смотреть. Мы прошли через несколько разнообразных плиточных поясов, а помещение, между тем, менялось на глазах. В кольце камня прихожая оставалась пуста, как и прежде. Но стоило нам ступить на мрамор, и стены, эффектно обшитые деревом, засияли внутренним теплом, и на них проступили прихотливые изображения, словно бы на один и тот же сюжет. Свет словно прожигал контуры рисунка, превращая деревянные панели в цветные витражи. Изящные хрустальные люстры, висящие в пустоте под потолком, внезапно взбурлили жидким пламенем. Сияние изверглось наружу, словно звезды, и озарило все темные углы, где золоченные диковинки и антикварные приставные столики хранили в себе сверкающие непостижимые тайны. Странные лужицы воды, что покрывались рябью, но со стола не стекали и не капали. Радужное яблоко с такой гладкой и глянцевой кожицей, что, вбирая свет, оно казалось полупрозрачным. Портрет плачущей старухи, Чьи слезы размывали краску. Пару ножниц, да таких острых, что они словно бы разрезали лучи, скользнувшие по кромке. Но все эти безделушки казались сущими пустяками в сравнении с преображением мозаики в центре залы. Пол запылал переливчатым огнем, пульсируя Влад с безмолвной песней вселенной, вибрируя жизнью и энергией, не столько слепя взгляд, сколько испепеляя нечто потаенное в душе. Я ахнула. Дети застыли было в изумлении, но наш юный проводник повел нас дальше, и стоило нам перейти на следующий пояс плитки, той, что из глазурованной керамики, как комната померкла. Жидкое пламя люстр словно расплескалось, растеклось и повисло в пространстве, отразилось в хрустале, так что прихожая превратилась в мир оживших красок, искрящихся и танцующих, словно северное сияние. Внутреннее тепло стен — зазмилась по деревянным панелям тонкими пылающими разломами. Они потрескивали, треске и тлели, точно догорающие угли. В новом варианте комнаты на диковинных предметах меблировки и на приставных столиках теперь лежали совсем другие предметы. Небольшая серебряная арфа с тонко прочерченными тенями вместо струн, театральные маски, что вздрагивали от обуревающих их чувств, кожистый цветок в бриллиантовом горшке. Струя чернил в наполненной водой вазе. Чернила, растекшись, приняли форму лица, и это лицо с разинутым ртом задумчиво проводило нас взглядом. Мозаика на полу словно ушла в себя. Вибрация стихла, перетекла овалый закатный отблеск, подсвеченный синевой и золотом, пробудивший во мне знакомую меланхолию. Наконец мы пересекли центр помещения, и мозаичные кусочки стекла и металла вспыхнули бледным холодным светом, что все прочее погрузил в тень и отразился от всех поверхностей миллионами далеких звезд. Мы затерялись в своей собственной вселенной, в неслыханном ноктюрне, который звучал и не собирался заканчиваться до тех пор, пока мы стояли в круге в центре прихожей. На краткий миг я ощутила покой и мир, и подивилась могуществу могущество абсолютного безмолвия, ибо разом смолкали все звуки. Но мальчик-провожатый манил нас вперед, и мы пересекли вторую половину комнаты и окунулись в сумерки, и в рассвет, и снова в истинную пустоту этого места. Странный это был дом. При всей смутности этой мысли никакой другой для передачи моего ощущения дома сумеречья у меня не нашлось. Крохотный серебряный крестик на моей шее бодрил и успокаивал еще меньше, чем прежде. Мальчуган в черном комзольчике, не сбавляя шага, вел нас по особняку. Я бы, конечно, забеспокоилась, как бы не потеряться в бесчетных извилистых коридорах. Но поскольку меня настойчиво тащили вперед двое мальчишек, что сейчас походили скорее на нетерпеливых гончих, что рвутся со сворки, нежели на учтивых утонченных джентльменов, коих я пыталась из них воспитать, для иных тревог времени у меня не оставалось. Нас провели через высокую зеркальную залу с мерцающими газовыми лампами, мимо овальных окон, забранных серебряными решетками, вереница массивных дубовых дверей. Дверь в самом конце стояла открытой. За порогом взгляд различал изогнутую стену, отделанную необработанным камнем. Провожатый пригласил нас внутрь. Дети. Лили Дарроу поднялась с роскошного кресла зеленой кожи в центре великолепной библиотеки. Эта комната оказалась совершенно круглой, высотой в четыре этажа, причем каждый последующий ярус книжных полок был меньше предыдущего. Ярусы поднимались все выше и выше к куполу стеклянного потолка, а над ним среди облаков зловеще нависала луна. Изукрашенные мостки вели от четвертого этажа к запертой двери. Лили распахнула объятия, и мальчишки опрометью бросились к ней. Она крепко стиснула Джеймса, а Пола поцеловала в лоб. «Вы ко мне вернулись. Столько времени прошло!» Она отвела взгляд и надолго уставилась в пространство. Пол коснулся ее плеча. «Но, мама, мы же были тут только вчера!» «Да, конечно. Здесь время течет иначе. Да не и годы порою путаются между собой». Она отогнала навязчивую мысль. «Вижу, вы уже познакомились с Дунканом». Она указала на нашего юного провожатого. Теперь, оказавшись внутри, я отчетливо видела, что странный оттенок его кожи в самом деле желтовато-оранжевый и вызван отнюдь не игрою света и тени в саду. Мальчик с поклоном вышел из комнаты, по пути подмигнув нам. Он служит хозяину дома. Хороших помощников отыскать непросто, так что мистер Отли их выращивает. Я сопоставила внешность Дункана с плодом в саду, который зажил своей жизнью во время нашего предыдущего визита. — Этот ваш мистер Отли выращивает людей? — Дунка не человек. Во всяком случае, пока. «Может, когда-нибудь ему станет». Миссис Дэрро вдохнула поглубже и улыбнулась, разом став больше похожа на саму себя. «У нас столько дел. Надеюсь, вы останетесь на ночь». Она выжидательно глядела на меня. Я сложила губы в бесстрастную, невыразительную улыбку. «Боюсь, мы не взяли с собой никакой смены одежды», — отозвалась я. «Разумеется, это бы вызвало подозрение. Еще подозрения непременно возникнут, если мы своевременно не вернемся домой. Вам не о чем беспокоиться. Вы можете провести здесь целый день, в то время как для всех прочих обитателей Блэкфилда пройдёт не более минуты. Наверное, эти слова должны были успокоить мою тревогу. Но я лишь преисполнилась глубокой жалости к Лили. Если она сказала правду, значит, наш прошлый визит случился много лет назад». Миссис Дэру внешне никак не изменилась, но ведь мертвые не стареют. Но торжественная серьезность этой царственной красавицы наводила на мысль о подспудной хрупкости, словно она, того и гляди, изнеможет под бременем собственных достоинств. Пол с Джеймсом оглянулись на меня и тут же вновь перевели взгляд на мать, инстинктивно ощутив завуалированное противоборство в нашем обмене репликами. Я вновь вспомнила о серебряном крестике на шее, совершенно бесполезном перед явно естественным красноречием Лили Дэров. Тогда, по-видимому, это не проблема. Превосходно, не хотите ли осмотреть дом? Это прозвучало не столько вопросом, сколько утверждением. Лили крутанулась на месте и взмахнула руками по направлению к книжным полкам. Это, как вы сами понимаете, библиотека. Шарлотта, вы вольны пользоваться ею, когда захотите. Но не забывайте об осторожности. Здешние книги славятся своим коварством. Иные читатели входили сюда, дабы провести приятный вечер, и больше о них никто и никогда не слышал. Хм, я не удержалась от снисходительной улыбки, но Лили ничего не заметила. Над библиотекой кабинет мистера Уотли. Как я уже говорила, он хозяин дома и всегда очень занят. Не беспокойте его без особого на то разрешения. Полагаю, вы с ним в скорости познакомитесь». Лилина миг отвернулась и словно бы вздрогнула, но я не могла быть уверена, не вызвано ли это мимолетно-быстрое движение какой-нибудь обыденной причиной, например, попавшей в глаз пылинкой. Я уже собиралась спросить про мистера Отли, дескать, какое отношение он имеет к нашей хозяйке, но придержала язык. Не следовало вести такую беседу в присутствии детей, которые восторженно глядели на мать и просто-таки светились любовью. Не проходила минуты, чтобы кто-нибудь из мальчиков не взял ее за руку или не прижался к ней лбом. О том, чтобы их одернуть, я даже помыслить не могла. Если бы моя мать вдруг восстала из мертвых, я бы, скорее всего, повела себя точно так же. Конечно, выглядя она столь же грациозной и живой, как была я хозяйка Эвертона. Лили выплыла из библиотеки. Мальчики за ней. Я поспешила следом, стараясь не отставать и подозревая про себя, что этот день покажется гораздо более долгим, нежели на самом деле. Мы прошли мимо огромных овальных окон в прихожей, и я, улучив момент, оглядела окрестности. Вдалеке выселись холмы, испещренные тонкими голыми деревьями. У самой земли клубился невесомый туман, На изрядном расстоянии невысокие, безо всяких изысков, металлические ворота обозначили границу усадьбы. Мы проследовали дальше по коридору и свернули за угол у мраморной скульптуры, изображающей какую-то бесформенную многоголовую тварь с глянцевым трубчатым телом, с обоих концов которого свисало по клубку щупалец. Мальчики прошагали мимо, не заметив статуи. Я втайне порадовалась. От такого зрелища у Джеймса того и гляди, приключатся новые кошмары, а если не у Джеймса, то у меня. Я внезапно пожалела, что не взяла с собой святой воды из церкви святого Михаила. Даже если бы особой пользы она не принесла, возможно, я бы смогла лучше оценить ситуацию, в которую втравила себя и детей. Лили открыла громадные двери, отделанные сусальным золотом, и ввела нас в просторную игулку-бальную залу, обрамленную колоннами из необработанного камня, добытого словно из самых недр земли. Пол представлял собой шахматную доску из отполированного черно-белого мрамора. Посеребренные стены переливались экзотическими драгоценными камнями всех мыслимых оттенков. Алые бархатные шторы драпировали окна. «У нас, к сожалению...» Приемы нечасты. Ее голос эхом прокатился по огромной зале. По моим прикидкам, весь Эвертон дважды с легкостью поместился бы в этой зале. Но в ближайшем будущем мы надеемся устроить бал. Вы уже научились танцевать? Она подхватила Джеймса на руки и подбросила в воздух. Малыш самозабвенно хохотал, запрокинув голову. Пол посмотрел на нее как-то странно. Отец никаких званых вечеров не устраивает. Его мать спустила Джеймса с рук на пол и словно бы в первый раз заметила, что оба мальчика одеты в черное и носят траур по смерти, которая так и не состоялась. «Да, конечно, как бесчувственно с моей стороны. А можно мы приведем с собой отца?» «Ни в коем случае», — быстро отозвалась Лили. «А если вы хоть раз упомянете об этом месте, доступ в него навсегда закроется». Пол шагнул ко мне, видимо, огорошенный неприятным напоминанием о том, что матери порою бывают и авторитарны. «Не бойся, мамочка», — заверил Джеймс, — «мы умеем хранить секреты». Пол однажды притащил в дом ежа и продержал его в платяном шкафу целую неделю, а потом его нашла миссис Норман и завизжала, как девчонка. Но я-то и словечко никому не сболтнул. Лили потрепала малыша по волосам со всей очевидностью сознавая, что между ее двумя детьми возник эмоциональный разлад. Она вывела нас из бальные залы и увлекла в лабиринт узких тесных коридоров, что велись и петляли по всему дому, мимо столовой и кухонь, мимо гостиной, оранжереи, мастерской, и ванных комнат, пока дети не взмокли, не запыхались и не начали отставать так же, как и я. Заметив, что она обогнала всех футов на двадцать, Лилия остановилась, искрестила руки с изяществом великосветской хозяйки. «Как видите, особняк довольно велик. Не осмотреть ли нам парк?» Я не сдержала вздоха. Ноги у меня гудели от усталости, но сделала вид, что просто закашлялась. Лили вложила мне в руку вышитый шелковый платочек. «С вами все в порядке?» «Да, благодарю вас. Должно быть очень пыльно», — отозвалась я и, видя, что оскорбила миссис Деро в лучших чувствах, поспешно добавила. В моей комнате в Эвертоне. Боюсь, я давно там не прибиралась. При моем то напряженном графике. Лили, поджав губы, отвернулась к стене позади нас. Как и во всех прочих комнатах дома, стена была обшита разноразмерными деревянными прямоугольниками. Она надавила на один из них, величиной с небольшую дверь. Панель откинулась, и за нею обнаружилась конюшня, где стояла открытая карета. В нее был впряжен серебряный конь. Его гладкое холёное тело покрывало не шерсть, но цветочные лепестки. Мальчики со всех ног бросились к коню, а я ощупала еще несколько стенных панелей в коридоре. Я нажала на ту, что поменьше. Она открылась щелчком, явив взгляду крохотное чучело-сатира на жёрдочке в клетке. «Да вы живете в настоящей консткамере!» но в кунсткамере все диковинки неподвижно стоят на своих местах, а дом сумеречья постоянно меняется, давая вам то, чего больше всего хочется. Миссис Дерро произнесла это совершенно ровным голосом, переводя взгляд с меня на детей. Джеймс похлопал коня по боку, а Пол, между тем, осторожно провел пальцами по хрупким лепесткам, проросшим сквозь кожу. — Его зовут Призрак, — тихо проговорила Лили. — Имя коню очень шло. Он походил на создание сна, статный, эфемерный, мерцающий, точно низко висящая в небе незакатная луна. Призрак фыркнул и мотнул головой в сторону кареты. Сиденья были плотно подбиты и обтянуты сверху чем-то мягким и гладким, с виду словно кожа, но на ощупь бархат. Джеймс уютно угнездился рядом с матерью, а пол, снова помрачневший, замкнувшийся в себе, уселся напротив, как можно дальше от меня. Карета покатила по темным покоям дома и выехала наружу близ сада. Мы обогнули дом сумели, плодовые деревья расступились, и вдали показался огромный пруд. Над водой склонялось одинокое дерево. У маленькой обшарпанной пристани равнодушно покачивалась привязанная весельная лодка. Посередине пруда вода вдруг взбурлила пузырями, но на поверхность никто не вынырнул. Я поежилась на стылом ночном сквозняке, и пол непроизвольно сдвинулся поближе к моей части кареты. С фасада громадный особняк был, безусловно, отделан куда пышнее, нежели сзади. Круговая подъездная аллея обрамляла невиданный фонтан. Из темной дыры в земле торчали металлические прутья разной длины. Ленты жидкого света метались между ними и каскадами срывались вниз, в черную бездну, точно ливень электрических искр. «Это звездный фонтан», — объяснила Лили. «Какой красивый! А из чего он сделан?» — полюбопытствовала я. «Из звезд, разумеется. Ну, конечно же. Я не могла оторвать глаз от фонтана. Это же все равно, как наблюдать за рождением Вселенной посреди двора. Да кто же он такой, этот мистер Уотли?» Призрак Ретива затрусил прочь от дома и повлёк нас через темно-зеленые холмы в каплях росы. Мы ехали вдоль приземистой железной ограды, что тянулось по всей границе усадьбы. Такая низенькая, что и мелких зверушек вряд ли удержит. Лили, сощурившись, оглядела ее и строго наказала сыновьям. «Держитесь подальше от ограды, и ни при каких обстоятельствах не выходите за пределы усадьбы». «Мама, почему?» «Соседи людей не жалуют». Спустя полмили в ограде обнаружились внушительные орнаментальные ворота — увитые плющом, запертое ясное дело. сразу за ними зловеще клубился туман. Джеймс указал на него матери. ну прямо как в саду. туман стелится до самого Эвертона, да? нет. пояснять Лили не стало, несмотря на то, что ее младший сынишка, просто изнывал от любопытства. но вот призрак заржал, и Джеймс напрочь позабыл о своем вопросе. а вот Пол нет. он хмуро глянул на меня. «Лили, а вы когда-нибудь покидаете это место?» — спросила я как можно осторожнее. «Так заговаривают с опасным зверем, на стороне которого явное преимущество — длинные острые зубы». «Нет, в усадьбе безопасно, потому что таково желание мистера Отли, а за воротами все далеко не так предсказуемо». «И что же там за места такие?» — осведомилась я. Но не успела она ответить, как призрак уже снова остановился перед крыльцом особняка. Лили собиралась было заговорить, но передумала и вышла из кареты. «Вы же наверняка от усталости с ног валитесь. Я провожу вас в ваши комнаты». Лили вступила в дом и повела нас вверх по парадной лестнице, пересекая круги плитки, от восхода и до заката, в восточное крыло дома. Вслед за ней мы вошли в комнату, отделанную алым и золотым. Там стояли две кровати под двумя оконными нишами, два плотяных шкафа и ящик с игрушками размером с гроб. — Мальчики, вы спите здесь. Джеймс тут же вспрыгнул на одну из кроватей, воскликнув. — Чур моя! Пол подошел к одному из окон и вгляделся во внешнюю тьму. — А тут солнце вообще восходит когда-нибудь? Лили задернула шторы и развернула полок кровати. — Нет ничего прекраснее ночного неба. Мальчики разделись. Я повесила их одежду в шкафы, в ожидании нашего возвращения домой. «Если нам вообще суждено вернуться», — цинично подумала я. А Лили между тем вручила мальчикам каждому по навехонькой пижаме. «Я их сама выбирала». Джеймс тут же натянул свою через голову, но пол подозрительно сощурился. «И где же?» — спросил он. Лили недоуменно подняла брови. «По каталогу». За последний год ты стал очень любопытен. За последний год я здорово подрос. Его мать слабо улыбнулась и поцеловала мальчика в щеку. Хотите, почитаю вам на ночь. Пол, конечно, подрос, но не настолько, чтобы отказаться послушать сказку на ночь, свернувшись в клубочек рядом с матерью. Он забрался в кровать к младшему брату, а мать присела рядом. Я тут же почувствовала себя лишней, сама не понимая, почему. Не ревную же я в самом деле. С какой бы стати? Мне хотелось, чтобы мальчики были ближе к матери. Поэтому я и поступила вопреки собственному здравому смыслу и вновь отвела их в дом сумеречья. Ради этого все и затевалось. Но внезапно мне показалось, будто я вторгаюсь в сокровенные, глубоко личные сферы. Я встала выйти, но Лили попросила меня остаться. Она ерошила Джеймсу волосы и даже взгляда не подняла. Я присела на постель напротив семейства Дэру, и приготовилась слушать. Миссис Дерро потянулась за прикроватную тумбочку и взялась за круглую ручку в стене. Открылось небольшое углубление, она вытащила на свет книгу, на обложке которой значилось «Лорел Паркер Вулф», «Сказки у и начала читать. «Спящий король». В стародавние времена был в небесах замок, только замок и ничего больше. С какой башни и с какой стены не посмотри, взгляд различал лишь тьму. Короля это вполне устраивало, поскольку королевство его состояло только из замка и пустоты, никакие обязанности его не обременяли. Король давно состарился и устал. Он ведь был бессмертен и на троне восседал с самого начала всего сущего, и иных дел, кроме как почивать в своих покоях, у него не было. Но проще сказать, чем сделать, ведь у короля Подросло пять молодых сыновей, которые обожали ссориться до да буянить на лестницах. В один прекрасный день, когда короля пробудили от особенно приятного сна, он изгнал пятерых принцев из замка и выдворил их в пустоту. Принцев столь злая судьба весьма удручила, ведь вокруг не было ничего, кроме мрака и забвения, а это, сами понимаете, так скучно. Принцы долго развлекались тем, что дрались до да ссорились между собою но спустя миллиард-другой лет даже эта забава им приелась. И стояли они в темноте, ища чем же заняться. Старшему из принцев очень хотелось вернуться во дворец, ведь там были мягкие постели и роскошные пиры каждый вечер. Он попытался войти, но врата оказались надежно заперты, а слугам король строго-настрого наказал не впускать принцев назад. «Надо придумать, как задобрить отца», — сказал он. Братья долго ломали головы и, наконец, решили, что лучший способ вернуть себе благоволение короля — это ублажить его дарами и подвигами. Старший из принцев, кому пришла в голову эта мысль, первым попытался заслужить отцовское прощение. «Я освящу для него пустоту, чтобы он смог увидеть свое королевство!» С этими словами принц заплакал, и там, куда падала его слеза, рождалась новая звезда. Он вырвал свои глаза и зашвырнул их как можно дальше, оставляя в небе след мерцающий галактик. По завершении своих трудов он велел братьям подвести его к отцовской башне, ведь видеть он больше не мог, и воззвал королю. «Отец, погляди, что я свершил ради тебя!» Престарелый король, который проспал крепким сном куда дольше, нежели прежде, вышел на балкон, и непривычное сияние ослепило его. Эш ты!» сколько работ привалило! Кто-то должен крепить звезды на небе и снимать их, когда догорят. Ступай, сын мой, и позаботься о своем творении!» Старший принц пришел в ужас, но поступил как велено, ушел и стал повелителем звезд. Второй по старшинству принц, далеко не столь умный, как его брат, ничему не научился на чужом опыте. Как только отец его вновь уснул, Он объявил о собственном намерении добиться прощения короля. Я создам твердь, чтобы король мог странствовать по своему королевству из конца в конец, и нашел себе иное занятие помимо сна. С этими словами он вырвал кости из своей плоти, перемолол их в пыль, развеял ее в пустоте и сотворил землю. По завершении своих трудов он велел братьям принести себя к отцовской башне, ведь ходить он больше не мог, и вызвал королю. Отец! Погляди, что я совершил ради тебя. Престарелый король только-только заснул. А теперь вот ему грубо напомнили, как бедняге жилось, пока сыновьям дозволялось оставаться в замке. Так что король был не в настроении восхищаться. Он вышел на балкон и был неприятно поражен размерами своего королевства. Эшь ты, сколько работ привалило! Кто-то должен разведать землю и выяснить, где она заканчивается. Ступай, сын мой! и позаботься о своем творении!» Второй по старшинству принц пришел в ужас, но поступил как велено и уполз по земле прочь. Средний брат был заносчив и самонадеян, и, прожив столько лет в тени своих братьев, мечтал преуспеть там, где они потерпели неудачу. Как только отец его снова уснул, он начал готовиться к созиданию собственного творения. «Я сотворю море, и шум волн станет убаюкивать короля во сне!» С этими словами принц взял нож и глубоко погрузил его себе в грудь. Кровь тела его затопила часть земли, и теперь замок стоял на берегу Бескрайнего океана. По завершении своих трудов принц велел братьям отнести его к отцовской башне, ведь он совсем ослаб, и возвал королю «Отец, погляди, что я свершил ради тебя!» Старый король, который к тому времени сделался весьма раздражителен, ведь его столько раз будили. В гневе выбежал на балкон и был неприятно поражен видом моря. — Эшь ты! Сколько работ привалило! Вблизи от воды опасайся штормов до да потопов! Кто-то должен плавать по морям и предостерегать нас от бурь. Ступай, сын мой, и позаботься о своем творении! Средний принц пришел в ужас, но поступил как велено и пустился в путь по волнам. Предпоследний брат уродился хитрее всех прочих и когда братья его потерпели неудачу, он измыслил план, чтобы не только угодить отцу, но и самому возвыситься. Как только король снова уснул, принц взялся за осуществление задуманного. — Я дам королю подданных, чтобы те поклонялись ему! — изрек принц с коварной улыбкой и создал первых подданных из своей собственной плоти. И вот и ничего от него не осталось, кроме жил и костей. По завершении своих трудов, Принц велел брату доставить его к отцовской башне, ведь теперь он представлял собой лишь скелет, и возвал королю. «Отец, погляди, что я свершил ради тебя!» Старый король понемногу закипал от ярости. Он кинулся на балкон и был неприятно поражен, обнаружив, что теперь у него есть подданные, которыми надо управлять. Эш ты, сколько работы привалила! воскликнул он, но предпоследний принц перебил его на полуслове. Да, но я счастлив взять ее на себя, отец. Я стану управлять твоими подданными, пока ты спишь. Король помолчал минуту, словно не веря ушам своим, и лик его исказился злобой. — Да, но, король-то я, и правление — не твое дело. Хотя кому-то, конечно, придется присматривать за моими подданными. Они недолговечны, они уже умирают. — Ступай, сын мой и позаботься о своем творении». Предпоследний принц охнул было от изумления, но тут же улыбнулся. «Владыка мертвых — король всего сущего, а в королевстве двум правителям не место. Я вернусь, когда все умрут, и в тот день отцу заснуть не удастся». С этими словами он ушел надзирать за подданными королевства как смерть. Так младший принц остался за воротами замка. Но уже не в пустоте. Его окружали земля, море, звезды и призрак смерти, и каждое из творений воплощало собою неудачу одного из братьев. Будучи самым умным из королевских сыновей, принц учился на их ошибках. Он внимательно наблюдал за попытками братьев добиться одобрения отца, но никто из них и не подумал считаться с желаниями самого старого короля, и все они потерпели неудачу. Младший сын не стал ждать, чтобы отец вернулся к себе в покое. Как только король отослал предпоследнего по старшинству принца прочь, оставшийся принц воззвал королю, стоя под балконом. — Отец, я не стану предлагать тебе безделки сделки до пустяки, как мои братья. Я дам тебе то, чего ты хочешь больше всего. Это привлекло внимание короля, и гнев его поутих. — И что же это такое, сын мой? — Сон. Младший из принцев — вырвал из груди сердце и открыл его. Наружу вырвалась искра и засияла луною в небе, а земля погрузилась в лунные светы и в сумеречную тень. Вместо пыльных земель и расползающегося во все стороны моря, что окружали замок прежде, теперь темно-зеленый холм высился над заболоченной пустошью. Подданные королевства куда-то исчезли. Подданные королевства куда-то исчезли, Юный принц вернулся на свое место под балконом. Король был глубоко потрясен, но не вполне понял, что произошло. «Что ты такое сделал? Я подарил тебе место для упокоения, отец мой. Спи здесь, ибо пусть мы и никогда не умрем, теперь ты обретешь мир и покой до тех пор, пока все сущее не исчерпает себя». Король не произнес ни слова. Так что младший принц засомневался было, совершил ли он нечто мудрое или все-таки глупость. Но тут отец его зарыдал. Он сошел с балкона и широко распахнул ворота замка. Король крепко обнял своего сына и долго не размыкал объятий. А потом возвел его на трон. На пюры и празднества пригласили недавно созданных подданных королевства. И даже все прочие принцы ненадолго вернулись домой, и неохотно присоединились к увеселениям. Когда же торжества закончились, старый король возвратился в свои покои и погрузился в сон на всю оставшуюся вечность. А младший принц стал править вместо него, и по сей день пребывает в своем замке упокоения всего сущего, и народ любит и чтит его, как мудрейшего и великодушнейшего владыку на всем свете. К тому времени, как Лилида читала сказку и отложила книгу на прикроватную тумбочку, мальчики уже крепко спали. Она поцеловала обоих в щеку и осторожно встала, постаравшись не потревожить детей. «Сладких снов вам, мои хорошие». И миссис Дэрро вышла из спальни. Я напоследок оглядела мальчиков и проследовала за хозяйкой в свои собственные покои на этот вечер, оделанные в неброских синих и глубоких фиолетовых тонах. Посреди комнаты — Стояла одна единственная кровать с пологом на четырех столбиках, словно дрейфуя по морю лазурных ковров. «Ну и сказка», — проговорила я. «Да, странноватая даже для мифов о сотворении мира. Но я сочла разумным поделиться ею. Вы ведь станете проводить здесь все больше времени. А обитатели этого места смотрят на жизнь и смерть несколько иначе. Боюсь, я не вполне понимаю, что именно они предпочитают». «Очень тонкое наблюдение, все зависит от того, кого вы спрашиваете». Лили помолчала немного и направилась к двери. «Завтрак в девять». «А как мы узнаем, что уже утро?» «Вы никак. Я...» — Лили прикусила язык. «Я зайду за вами и за детьми в нужный час». И Лили Дэра ушла, закрыв за собой дверь. А я осталась гадать, с какой бы стати предполагаемая хозяйка дома... Сама провожает гостей в отведенные им комнаты.